Соглядатай. Повесть. С этой дамой, с этой Матильдой я познакомился в мою первую берлинскую осень. Мне только что нашли место губернатора в русской семье, ещё не успевший обнищать, ещё живший призрак не своих петербургских привычек. Я детей никогда не воспитывал. Совершенно не знал, о чём с детьми говорить, как держаться, их было двое, мальчишки. Я чувствовал в их присутствии унизительное стеснение. Они вели счёт моим папиросам, это их ровное любопытство так на меня действовало, что я странно на отлёте держал папиросу, словно впервые и курил, и всё ронял пепел к себе на колени. И тогда их ясный взгляд внимательно переходил с моей дрожащей руки на бледно-серую, уже размазанную по ворсу пульсу. Матильда бывала в гостях у их родителей и постоянно оставалась ужинать. Как-то раз шумел проливной дождь, ей дали зонтик, и она тогда сказала: "Вот отлично, большое спасибо. Молодой человек меня проводит и принесёт зонт обратно". С тех пор вошло в мои обязанности её провожать. Она, пожалуй, и нравилась мне. Эта разбитная, полная волаокая дама с большим ртом, которая собиралась в пурпурный камок, когда она в пудре смотрелась в зеркальце. У неё были тонкие лодыжки, лёгкая поступь, за которую много ей прощалось. От неё исходило щедрое тепло, как только она появлялась, Мне уже мнилось, что в комнате жарко натоплено. И когда, отведя во свояси эту большую живую печь, я возвращался один в среди жмока неиртутного блеска безжалостной ночи, было мне холодно, холодно до омерзения. Потом приехал из Парижа её муж и стал с ней бывать в гостях вместе. Муж как муж, Я мало на него обратил внимания, только заметил его манеру коротко и гулко откашливаться в кулак перед тем, как заговорить, и тяжелую, черную, с блестящим набалдашником трость, которой он постукивал об пол, пока Матильда, восторженно захлебываясь, превращала прощание с хозяйкой дома в многословный монолог. Муж спустя месяц отбыл именем. И в первую же ночь, что я снова провожал Матильду, она предложила мне подняться к ней наверх, чтобы взять книжку, которую давно увещевала меня прочесть, что-то по-французски, о какой-то русской девице Ариадне. Шел, как обычно, дождь, в арку фонарей дрожали ореолы, правая моя рука утопала в жарком кротовом меху, левая держала раскрытый зонтик, в который ночь била, как в барабан. Этот зонтик потом в квартире у Матильды распятый вблизи правого отопления всё капал, капал, ронял слезу каждые полминуты и так наплакал большую лужу. А книжку взять я забыл. Матильда была не первой моей любовницей. До неё любила меня домашняя портниха в Петербурге тоже полны И тоже всё советовавшие мне прочесть какую-то книжку Мурочка истории одной жизни. Обе они эти полные женщины издавали среди телесных бурь тонкий почти детский писк, и мне казалось иногда, что не стоило проделать всё, что я проделал, то есть помирая со страху переехать финскую границу в курьерском поезде, правда, и с посоическим пропуском. чтобы из-под них объятий попасть в другие, почти тождественные. К тому же, Матильда стала вскоре меня томить. У неё был один постоянный, гнетущий меня разговор о муже. Этот человек, благородный зверь, он бы меня убил на месте, если бы узнал. Он обожает меня, иди коревنيف. Он в Константинополе шлёпнул одним французом Оппал как тряпкой, он страстен до жути, но в своей жестокости он красив. Я старался переменить разговор, но это был Матильден конёк, на который она садилась плотно и с удовольствием. Образ мужа, создаваемый ею, было трудно слить с обликом человека, которому я так мало уделил внимания, и вместе с тем мне было чрезвычайно неприятно думать, что, может быть, это вовсе не её добротная фантазия, а действительность сейчас в Париже по чьей беде таращит глаза. Скрипит зубами и сильно дышит через нос ревнивый изверг. Бывало плиту с домой, портсигар пуст, от рассветного ветерка горит лицо, как после грима. Каждый шаг отдается гулкой болью в голове. И вот, поворачивая так и сяк мое плохонькое счастье, я дивлюсь. Я жалею себя, я чувствую уныние и страх. В самом деле... человеку чтобы счастливо существовать нужно хоть час в день хоть 10 минут существовать машинально я же всегда обнажённый всегда зрячий даже во сне не переставал наблюдать за собой ничего в своём бытии не понимая шелея от мысли что не могу забыться и завидую всем тем простым людям чиновникам революционерам лавочникам которые уверенно и сосредоточенно делают своё маленькое дело. У меня же оболочки не было. И вот и страшные, нежно-гулбые утро, сокае каблуком через пустыню город, я воображал человека, потерявшего рассудок от того, что он начал бы явственно ощущать движение земного шара. Ходил бы он, балансируя, хватаясь за мебель, или садился бы у окна, возбужденно улыбаясь, как пассажир, который в поезде вам вдруг говорит — здорово шпарит. Но вскоре от всей этой шаткости и качки его стал бы тошнить. Он сосал бы лимонад и лед, ложился бы плашмя на пол, и все понапрасну. Движение остановить нельзя. Машинист слеп. а тормоза не найти и умер бо он от разрыва сердца, когда скорость стала бы невыносим. И я был так одинок. Матильда, которая лукаво спрашивала меня, не пишу ли я стихов. Матильда, которая на лестнице или у подъезда и искусно наускивала меня на поцелуй, только чтобы иметь повод отряхнуться и страстно прошептать смешедший мальчик. Матильда, конечно, была не в счёт. Кого же я ещё знал в Берлине? Секретаря благотворительного общества, семью, где я служил губернатором, владельцы русского книжного магазина Ванштока, старушку немку, у которой прежде снимал комнату. Вот и обчёлса Таким образом, всем своим беззащитным бытием я служил заманчивой мишенью для несчастья, оно и приняло приглашение. Было около 6. Воздух в комнатах по сумеречному тяжелел. Я едва различал строки смешного чеховского рассказа, который спотыкавшимся голосом читал моим воспитанникам, но не смел включить свет. У них было У этих мальчишек странное, недетское тяготение к экономности, гнусная какая-то хозяйственность. Они в точности знали, сколько стоит колбаса, масло, свет, различные породы автомобилей. И, читая им вслух роман с контрабасом, тщетно пытаясь их развеселить и чувствуя стыд за себя и за бедного автора, «Я знал, я знал, что они отлично видят мою борьбу с сумеречной мутью и холодно следят». Выдержу ли я до той минуты, когда в доме напротив, подавая пример, зажжется первая лампа? Я выдержал и был награжден светом. Только что я приготовился придать голосу большую живость, приближал и самое уморительное место в рассказе. Как вдруг из прихожей позвал телефон. Мы были дома одни. Мальчики сразу вскочили и бросились на перегонки по направлению к звону. Я же остался сидеть с раскрытой книгой на коленях, нежно улыбаясь в прерванной строке. Оказалось, что вызывают меня. Мои ученики стояли подли, один справа, другой слева, невозмутимо меня сторожа. — Сейчас собираюсь к вам, — сказал мужской голос. — Вы будете дома, надеюсь? Я спросил. — Кто говорит? Не узнаете? — Тем лучше будет сюрприз, — сказал голос. Но я хочу знать, кто он, настаивал я со смехом. Потом я не мог без ужаса и стыда вспоминать жеманную игривость моего тона преждевременно. Сухо сказал голос. Тут я вконец расшалился. От чего? От чего всё это забавно? Заметив, что говорю в пустоту, я пожал плечами и повесил трубку. Мы вернулись в гостиную, и я сказал: Ну, где же, значит, мы остановились и найдём место, продолжал чтенье. Но мне было как-то беспокойно. Механически читая вслух, я всё рассуждал про себя, кто этот гость? Приезжий из России быть, может. Я смутно перебрал знакомые лица, знакомые голоса, и их было увы немного, остановился почему-то на студенте Ушакове. Мой единственный университетский год, не богатый встречами, хранил от Вушакова как сокровище. Когда среди разговора при случайном упоминании о Гауде, Амусе и студенческой безшабашности я делал знающее, слегка мечтательное лицо, то это относилось к Ушакову. Хотя, видит Бог, я беседовал с ним всего дважды о политических или иных пустяках, не помню. Вряд ли однако он был бы так таинственен по телефону, и я терялся в догадках, воображая то агента коммунистического союза, то чудака-мимиончика, которому нужен секретарь. Звонок. Вальчики опять опрометью бросились в прихожую. Я тоже вышел посмотреть. Они с удовольствием, сознанием дела, отодвинули стольной болтик, что-то ещё поковыряли, и дверь открылась.